Глава шестая Великий князь Святополк Михаил 1093-1112 годы Великодушие Мономаха Война с половцами Брак святополков Беспокойный Олег Жалкое состояние Южной России Саранча Победы Вероломство россиян, междоусобие, гордость Олегова, сожжение монастыря Киева-Печерского, храбрость и добродушие Мстислава, красноречивое Мономахово письмо, вероломство Олегова, великодушие Мстислава, съезд князей, злодейство Давида и Святополка, ослепление Василька, слезы Мономаховы, речь Митрополита, прекрасная душа Василькова, месть Ростиславичей, корыстолюбие поляков, новое коварство Святополка, умеренность Ростиславичей, поражение венгров, Междуусобие. новый съезд князей, Усмирение Давида. Строптивость новгородцев. Совет князей. Счастливая война с половцами. Война с Мордвою и с князьями полоцкими. Бедствие россиян в Семигалии. Новые успехи в войне с половцами. Поход знаменитый. Имя Тмотураканя исчезает в летописях. Кончина Светополкова. Евреи в Киеве, Брачные союзы, Митрополиты, Князь Святоша, Святой Антоний Римлянин, Путешествие Даниила, Россияне в Иерусалиме, Конец Несторовой летописи, Старец Янь. Владимир мог бы сесть на престоле родителя своего,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 «Ваша распрягубит народ! Смирите врагов, и тогда уже думайте о своих несогласиях!» Святополк и Владимир, приняв Благой Совет, обнялись братски и в знак искренней взаимной любви целовали Святой Крест по тогдашнему обыкновению. Неприятели осаждали Торческ, город, населенный торками, которые, оставив жизнь кочевую, поддались россиянам. Князья хотели освободить его. Светополк битвою, мономах миром. Остановясь близ Триполя, они призвали бояр на совет. Янь, воевода Киевский, друг блаженного Феодосия и многие другие, были одного мнения с князем Черниговским.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 Они поставили знамена между земляными укреплениями трипольскими и ждали неприятеля, который, выслав наперед стрелков, вдруг устремился всеми силами на святополка. Киевляне не могли выдержать сего удара и замешались. Великий князь оказал примерную неустрашимость, бился долго, упорно и последний оставил место сражения».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 Коева безвременная смерть была предметом всеобщего сожаления. Половцы снова осадили Торчаск. Граждане оборонялись мужественно, но, изнуренные голодом и жаждаю, напрасно требовали съестных припасов от Светополка. Бдительный неприятель со всех сторон окружил город, который держался более двух месяцев.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 Довольный их помощью, равнодушно смотрел на сии злодейства. Вся Южная Россия представляла тогда картину самых ужаснейших бедствий. «Города опустели, пишет Нестор. «В селах пылают церкви, домы, житницы и гумны. Жители издыхают под острием меча или трепещут, ожидая смерти». Пленники, заключенные в узы, идут наги и босы в отдаленную страну варваров, сказывая друг другу со слезами «Я из такого-то города русского, я из такой-то веси. Не видим на лугах своих ни стад, ни коней. Нивы заросли травою, и дикие звери обитают там, где прежде жили христиане»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 или в Аманаты, сына его Святослава. Титан безопасно жил в стане близ городского вала. и Итларь гостил в Переславле у вельможи Ратибора. Тогда недостойные советники предложили князю воспользоваться оплошностью ненавистных врагов, нарушить священный мир и не менее священные законы гостеприимства —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 Через два года объявили Давиду, что он им не надобен, и вторично призвали к себе на его место Мстислава. Решенный у дела Давид прибегнул, может быть, к коллеговой защите. По крайней мере, ему возвратили область Смоленскую. Юный сын Мономахов Изяслав, правитель Курска, подал новый ковражье случай, нечаянно завладев Муромом,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 Решили победу. Сам Тугаркан, сын его, знаменитейшие половцы, легли на месте. Святополк взял тело первого и с честью предал оное земле недалеко от своего Берестовского дворца. В то самое время, когда россияне торжествовали свою победу, другой князь Половецкий, Боняк, едва не овладел Киевом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 Напрасно ждал Олега, который, не быв принят смоленскими жителями, пошел к Мурому. Изяслав, сын Мономахов, призвал к себе войско из Ростова-Суздаля-Белоозера и готовился отразить всего неприятеля. «Иди, княжить, в свою ростовскую область», — велел сказать ему Олег. «Отец твой отнял у меня Чернигов».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 Победитель взял Муром, где была супруга Изяславова. Суздаль, Ростов, исследуя тогдашнему варварскому обыкновению, пленил множество безоружных граждан. Мстислав Владимирович, князь Новгородский, крестник Олегов, сведов о несчастной судьбе Изяславовой, велел привести к себе тело его, горестью погребуное в Софийской церкви.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 Сей юноша устыдил отца своим великодушием. Дерзнем ли в самом деле отвергнуть пример божественной кротости, данный нам спасителем мы, тленное создание, ныне в чести и в славе, завтра в могиле, и другие разделят наше богатство? Вспомним, брат мой, отцов своих,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 «Дай Бог, чтобы и братья не желали пролития моей». Примечание. «У Стародуба, где Святополк и Мономах осаждали сего князя, конец примечания, мы выгнали тебя из Чернигова, единственно за дружбу твою с неверными». «И в том каюсь, послушав брата Святополка»,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 поручил меньшему своему брату Ярославу мурам, а сам удалился в Рязань. Мстислав, умеренный в счастье, не хотел завладеть ни тем, ни другим городом, освободив единственно ростовских и суздальских пленников, там заключенных. Бегая от него, Олег скитался в отчаянии и не знал, где преклонить голову,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 Вспомнить древнюю славу предков, соединиться душою и сердцем, унять внешних разбойников-половцев, успокоить государство, заслужить любовь народную. Нет сомнения, что Мономах, друг Отечества и благоразумнейший из князей российских, был виновником и душою сего достопамятного собрания –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 что убиенный брат их Ярополк Изяславич погиб от руки Василькова-наемника, который ушел к Ростиславичем, что благоразумие требует осторожности, а месть — жертвы. Великий князь содрогнулся и заплакал, вспомнив несчастную судьбу любимого брата. «Но справедливо ли сие ужасное обвинение?» — сказал он.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 Но сей злодей еще новой в ремесле своем бледнел, не мог отвечать ни слова и спешил удалиться. По данному знаку входят войны, заключают Василька в тяжкие оковы. Мира злодейства еще не совершилась, и святополк боялся народного негодования. В следующий день, созвав бояр и граждан киевских,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 Угадав намерение сих достойных слуг Давида и Святополка, он затрепетал и, хотя бы лакованно долгое время, оборонялся с таким усилием, что им надлежало кликнуть помощников. Его связали, раздавили ему грудь доскою и вырезали обе зеницы. Василько лежал на ковре без чувства. Злодеи отправились с ним во Владимир, приехали в город Сдвиженск обедать и велели хозяйке вымыть окровавленную рубашку князя. Жалостный вопль сей чувствительной женщины привел его в память. Он спросил, где я, выпил свежей воды, ощупал свою рубашку и сказал —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 «Но в твоем городе!» — сказали послы и вышли из дворца. На другой день Владимир и Святославичи уже готовились идти за Днепр, чтобы осадить Киев. Молодушный святополк думал бежать, но граждане не пустили его и, зная доброе сердце Мономаха, отправили к нему посольство. Митрополит и вдовствующая супруга Всеволодова — явились в стане соединенных князей. Первый говорил именем народа, вторая плакала и молила. «Князья великодушные!» сказал митрополит Владимиру и Святославичем, «Не терзайте отечество между усобием! Не веселите врагов его!»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 ответствовал Мономах с горестью. «Мы недостойны своих великих предков и заслуживаем сию коризну». Князья согласились на мир, и Владимир простил святополку собственную обиду, и сей неблагодарный, обязанный ему престолом, не устыдился поверить клевете и считать его своим тайным злодеем, Великий князь, сложив всю вину на Давида, дал слово наказать его как общего недруга. Давид сведал о том и хотел отвратить бурю. Здесь один из дополнителей Несторовой летописи именем Василии, вероятно, инок или священник, представляет сам важное действующее лицо и рассказывает следующее обстоятельство. «Я был тогда во Владимире. Князь Давид ночью прислал за мною. Окруженный своими боярами, он велел мне сесть и сказал, «Василько говорит, что я могу примириться с Владимиром. Иди к заключенному. Советуй ему, чтобы он отправил посла к Мономаху и склонился его князя оставить меня в покое». В знак благодарности дам Васильку любой из городов Червенских, Севолож, Шеполь или Перемиль, я исполнил Давидову волю. Несчастный Василько слушал меня со вниманием и скротостью ответствовал. Я не говорил ни слова, но сделаю угодное Давиду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 Василько томился в заключении. Владимир, озабоченный, как вероятно, набегами половцев, не мог освободить его. Давид ободрился и хотел увеличить область свою завоеванием Теребовля, но, устрашенный мужеством володаря Ростиславича, не дерзнул обнажить меча в поле и бежал в город Бужск. Володарь, осадив его, Требовал единственно брата, И гнусный Давид, принужденный отпустить Василька, Уверял, что один святополк был виною злодеяния. «Не в моей области», — говорил он, — «пострадал брат твой. Я должен был на все согласиться, чтобы не иметь такой же участи». Володарь заключил мир, но как скоро освободил Василька, То снова объявил войну Давиду. Ослепленное злобою мести, Ростиславичи обратили в пепел город Всеволож, бесчеловечно умертвили жителей и, приступив ко Владимиру, велели сказать гражданам, чтобы они выдали им трех советников Давидовых, научивших его погубить Василька. Граждане созвали вече и рассуждали, что им делать. «Мы рады умереть за самого князя», — говорил народ. «Ослуги его не стоят кровопролития. Он должен исполнить нашу волю. Или отворим городские ворота и скажем ему, промышляя о себе». Давид хотел спасти наперсников, но, боясь возмущения, предал двух из них в жертву. Третий ушел в Киев. Злодеев повесили и расстреляли. Васильковы отроки совершили сию месть в знак любви к своему князю. 1099 год. Ростиславичи удалились, но Давид не избавился от бедствия. Святополк, обязанный торжественную клятвою, шел наказать его и стоял уже в Бресте. Давид искал защиты у короля польского Владислава. Сей государь Взяв от него 50 гривен золота, велел ему ехать с собою, расположился станом на буге и вступил в переговоры с великим князем. Королю хотелось новых даров. Получив их от света полка, он советовал Давиду возвратиться в свою область, ручаясь за его безопасность. Но великий князь, согласие поляков, немедленно осадил Владимир.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 Но победив его, великий князь захотел овладеть перемышлем и теребовлем, объявляя, что сии города принадлежали некогда отцу его и брату. Святополк надеялся на многочисленное войско, а мужественной Ростиславичи на свою правду слепой Василько явился на месте битвы и, показывая в руках крест, громко кричал святополку. «Видишь ли, мстителя, клятва преступник! Лишив меня зрения, хочешь отнять и жизнь мою? Крест святой да будет нам судьею!» Сражение было кровопролитное. Святополк не мог устоять и бежал во Владимир. Поручился и город сыну Мстиславу, прижитому с наложницею,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 Они помнили клятву, данную ими в Любича и гнушались примерами вероломства. Сын великого князя Ярослав склонил государя Венгерского объявить войну Ростиславичем, и Коломан, собрав великие силы, вступил в Червенскую область. Володарь затворился в Перемышле. Давид Игоревич, напрасно искав друзей и союзников вне государства,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 Велел товарищу своему Алтунопе идти прямо на венгров с пятью стрелками, поручил Давиду главный отряд, а сам засел впереди по обеим сторонам дороги, имея не более ста человек. Алтунопа увидел вдали множество венгров, коих оружие и латы блистали от первых лучей восходящего солнца,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 «Не бойся смерти. Бушск остается твоим городом. Святополк дает тебе еще Дубно и Чертаришск, Мономах — 200 гривен. Олег и брат его тоже». Давид смирился, и Святополк через некоторое время уступил ему дорогу Буш-Волынский, отдав Владимир сыну своему Ярославу.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 не мог иметь к ним того священного уважения, которое необходимо для государственного блага. Читатель заметил уже многие примеры тогдашнего своевольства граждан. Следующее происшествие еще яснее доказывает оное. Великий князь и Мономах согласились отдать Новгород сыну первого, Амстиславу в взамену сей области Владимир, исполняя волю отца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 — ответствовал Мономах, — что вы жалеете коней, более отечества? Мы дадим время пахать земледельцу, а половчин застрелит его на самой Ниве, въедет в село, пленит жену, детей и возьмет все имение уратая. Бояре не могли оспоривать всего убедительного возражения, и великий князь, встав с места, сказал —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 Князь Полоцкий Всеслав, знаменитый враг племени Ярославова, скончался в 1101 году. Меньший сын его Давид, жертвуя наследственную злобою общему благу, прибыл в стан соединенных войск. Также Игорев внук Мстислав, коего отец неизвестенный, который вместе с дядей своим Давидом Игоревичем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 и, смятые первым ударом наших, бежали во все стороны. Никогда еще российские князья не одерживали такой знаменитой победы над варварами. Урособа и девятнадцать других ханов пали в сражении. Одного из них именем Бельдюза привели к светополку. Сей пленник хотел откупиться серебром, золотом и конями,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 К несчастью, сии мирное попечение о гражданском благосостоянии государства не могли тогда иметь успеха. Княжение святополка от начала до конца представляет цепь радных действий. Россия была станом воинским, и звук оружия не давал успокоиться ее жителям. 1104 год. Ярослав Святославич Брат Олегов и Давидов Был побежден мордвою В губернии Тамбовской Или Нижегородской Где сей народ обитал издревле В соседстве с казанскими болгарами Следуя примеру Отцев своих Великий князь и Мономах Вооружились против наследников Всеславовых Которые независимо господствовали В Полоцкой области Путята, воевода святополков Олег, и Ярополк, сын Владимиров, ходили осаждать Глеба Всеславича в Минске. Родной брат Глебов, Давид, находился с ними. Вероятно, что он держал их сторону, но войско соединенно возвратилось без успеха. 1106 год. Всеславичи, избавленные от всей опасности, хотели покорить Семигалию. Нестор называет ее жителей даниками России. Быть может, что они прежде зависели от князей половских и вздумали тогда отложиться. Кровопролитная битва утвердила их свободу. Всеславичи, потеряв тысяч воинов, едва могли спасти остаток своей рати. С другой стороны, половцы новым грабительством доказали Мономаху, что он еще не сокрушил Гидры и что не все главы ее пали от меча российского. Уже варвары с добычей и с невольниками возвращались в свою землю, когда воеводы Святополковы настигли их за сулою и выручили пленных. В следующий год отважный Боняк, захватив табуны Переяславские, приступил к Лубнам вместе с знаменитым вождем Половецким старым Шаруканом «Великий князь Олег Стислав». Игорев внук. Мономах с двумя сынами перешли за Сулу и с грозным воплем устремились на варваров, которые не имели времени построиться, ни сесть на коней и, спасаясь бегством, оставили весь обоз свой в добычу победителю. Россияне, гнав их до самого Хороля, многих убили и взяли в плен. Сии успехи не возгордили Олега и Мономаха, которые в том же году женили сыновей своих на дочерях ханских. Омерзение к злобным язычникам уступало политике и надежде успокоить государство, хотя на малое время. Мир не продолжался ни двух лет. Россияне уже в 1109 и в следующем году воевали близ Дона и брали вежи половецкие. 1111 год. Наконец, Мономах снова убедил князей действовать соединенными силами, и в то время, когда народ говел, слушая в храмах молитвы великопостные, воины собирались под знаменами. Достойно замечания, что около сего времени были многие воздушные явления в России и самое землетрясение, Но благоразумные люди старались ободрять суеверных, толкуя им, что необыкновенные знамения предвещают иногда необыкновенное счастье для государства или победу, ибо россияне не знали тогда иного счастья. Самые мирные иноки возбуждали князей разить злобных супостатов, ведая, что Бог мира есть также и Бог воинств, подвигнутых любовью ко благу Отечества. Россияне выступили 26 февраля и восьмой день стояли уже на Гольтве, ожидая задних отрядов. На берегах Ворсклы они торжественно целовали крест, готовясь умереть великодушно, оставили многие реки за собою и 19 марта увидели Дон. Там воины облеклись в брони и стройными рядами двинулись к югу. Сей знаменитый поход напоминает Святославов, когда отважный внук Рюриков шел от берегов Днепра сокрушить величие Козарской империи. Его смелые витязи ободряли, может быть, друг друга песнями войны и кровопролития. Владимировы и Святополковы с благоговением внимали церковному пению иереев – коим Мономах велел идти пред воинством со крестами. Россияне пощадили неприятельский город Осенев, ибо жители встретили их с дарами, с вином, медом и рыбою. Другой именем Сугров был обращен в пепел. Сии города на берегу Дона существовали до самого нашествия татар и были, как вероятно, основаны козарами – Половцы, завладев их страною, и сами уже обитали в домах. 24 марта князья разбили варваров и праздновали Благовещение вместе с победою, но через два дня свирепые враги окружили их со всех сторон на берегах Сала. Битва, самая отчаянная и кровопролитная, Доказало превосходство россиян в искусстве воинском. Мономах сражался как истинный герой и быстрым движением своих полков сломил неприятеля. Летописец говорит, что ангел свыше корал половцев и что головы их невидимую рукою ссякаемые летели на землю. Бог всегда невидимо помогает храбрым. Россияне, довольные множеством пленных, Добычею славою, которая, по уверению современников, разнеслась от Греции и Польши, Богемии и Венгрии до самого Рима, возвратились в Отечество, уже не думая о своих древних завоеваниях на берегах Азовского моря, где половцы, без сомнения, тогда господствовали, овладев Воспорским царством или Тмутараканским княжением, коего имя сего времени исчезло — в наших летописях. 1112 год. В числе многих князей, ходивших на Дон с Владимиром и Святополком, был и Давид Игоревич Дорогобужский, памятный злодейством. Он скоро умер. Область его наследовал зять Стеслава Новогородского, Ярослав Святополкович, который ознаменовал свое мужество двукратную победою над Ятвягами, строптивыми данниками нашего Отечества, всею войною заключились подвиги россиян в бурное княжение Святополка, умершего в 1113 году. Он имел все пороки малодушных. Вероломство, неблагодарность, подозрительность, надменность, счастье и робость в бедствиях. При нем унизилось достоинство великого князя, и только сильная рука Мономахова держала его 20 лет на престоле, даруя победы Отечеству. Святополк был набожен. Готовясь к войне, к путешествию, он всегда брал молитву у печерского игумена над гробом Феодосия, и там же благодарил Всевышнего за всякую победу. Украшал, строил церкви. Как-то Михаила Златоверхова в Киеве, где погребено тело сего князя, и в 1108 году велел митрополиту вписать Феодосиево его имя в синодик для поминовения во всех российских епископиях. Довольный наружностью благочестия, Он явно приступал к святые уставы нравственности, имея наложниц и равняя побочных детей с законными. Святополк оставил супругу, которая по его смерти раздавала великое богатство монастырям, священникам и бедным, ибо он собрал множество золота и притом всякими средствами, терпел евреев в Киеве, вероятно, переехавших к нам из Тавриды, и сам не стыдился к утеснению народа торговать солью, которую привозили купцы из Галича и Перемышля. Збыслава, дочь великого князя, в 1102 году сочеталась с браком с королем польским Болеславом Кривоустым, взаимная государственная польза требовала его союза, И Балдвин, епископ Краковский, исходатайствовал разрешение от папы, ибо княжна российская была в свойстве с королем. Брачное торжество совершилось в Кракове. Болеслав в изъявлении своего удовольствия щедро одарил вельмож польских. Он уважал тестя и просил своего брата, мятежного Избыгнева, который в 1106 году приехав в Киев, молил великого князя быть посредником между ими. Вторая дочь Святополкова именем Перецлава в 1104 году вышла за королевича Венгерского, сына Коломанова, Владислава или Николая. В то же самое время в 1104 году третья княжна российская, дочь знаменитого Володаря и племянница Василькова, была выдана за царевича греческого сына Алексеева Андроника или Исаакия. Первый убит на войне в цветущей юности, второй был родоначальником императоров Трапезундских. Коломан, государь венгерский, уже престарелый, женился в 1112 году на дочери Мономаховой Евфимии, но сей брак имел несчастное следствие – Подозревая супругу в неверности, Коломан развелся с нею, и Ефимия, беременная, возвратилась в Отечество, где родила сына Бориса. В княжение Святополкова митрополитами были греки Николай и Никифор. Первый ездил послом к Мономаху от киевских граждан в 1098 году и ходатайствовал за несчастного племянника Святополкова. Ярослава, при втором сын Давида Черниговского Святослав, названный за его благочестие святошею, отказался от мира и заключился в обители Печерской, уважая монашеские добродетели более гражданских. Сей князь, быв сперва слугою иноков и вратарем, долгое время смирял плоть свою трудами И воздержанием, беспрестанно работая в келье или в саду им разведенном, отдавал бедным все, что имел, и способствовал в монастыре своем заведению библиотеки. Время Никифоровой пасты ознаменовалось еще в церковных летописях прибытием в Новгород святого Антония Римского, ученого мужа, которому тамошние чиновники и епископ Никита дали на берегу Волхова место и село для основания монастыря одного из древнейших в России. К достопамятностям века Святополкова принадлежит любопытное путешествие российского игумена Даниила к святым местам, уже завоеванным тогда крестоносцами. Славный Бальдвин царствовал в Иерусалиме. Даниил в своих записках хвалит его добродетели – Приветливость, смирение, под защитою королевской дружины Сейгумен ходил к Дамаску в Акру и мог безопасно осмотреть всю Палестину, где еще скитались толпы неверных и грабили христиан. Он выпросил дозволение у Бальдвина поставить лампаду над гробом Спасителя и записал в обители святой Савы для поминания на Егтеньях имена князей российских, Святополка Михаила, Владимира Василия, Давида Святославича, Олега Михаила, Святослава Панкратия и Глеба Минского. Достойно замечания, что многие знатные киевляне и новогородцы находились тогда в Иерусалиме. Алексей Комнин, без сомнения, приглашал россиян Действовать против общих врагов христианства Отечество наше имело собственных, но вероятно, что сие обстоятельства не мешало некоторым витязям российским искать опасности и славы под знаменами крестового воинства. Впрочем, быть может, что одно христианское усердие и желание поклониться гробу Иисусову приводило их в Палестину, Ибо мы знаем по иным современным и не менее достоверным свидетельствам, что россияне в XI веке часто давали небу обет видеть ее места святые. Описание времен Святополковых заключим известием, что Нестор при всем князе кончил свою летопись, сказав нам в 1106 году о смерти доброго 90-летнего старца Яня, славного воеводы, жизнью подобного древним христианским праведникам и сообщившего ему многие сведения для его исторического творения, от путеводителями нашими будут другие, также современные летописцы.